Глава двенадцатая. Финальный раунд. Мы можем сделать эту жизнь последней для вас, но не можем сделать ее самой чудесной. Это можете сделать только вы. Для этого вам нужно выполнять садхану. Пообещайте мне это. Одна капля духовности. Когда мне было двадцать пять лет, На меня обрушилось сильнейшее духовное переживание. После этого я думал, что научу весь мир жить в истинном экстазе. Если я это умею, то почему не могу научить других? Каждый способен войти в это состояние. Но сейчас, когда я прожил много лет и мои волосы начали седеть, я стал мудрее. Теперь я мыслю так: если мы не можем научить людей хорошо жить, то по крайней мере, попробуем научить их хорошо умирать. Меня очень беспокоит этот вопрос, потому что я вижу, большинство людей на земле умирают плохо. Если кто-то научился хорошо жить, чудесно. Что касается остальных, то если они научатся хорошо умирать, это будет прекрасно. Обучение людей искусству хорошо жить требует усилий. Полагаю, мы не сможем помочь всем. Пусть они хотя бы хорошо умрут. Это важно. Потому что период в бесплотном состоянии длится намного-намного длиннее, чем в воплощённом. То, чем станет ваша жизнь после выхода из тела, раем или адом, во многом зависит от того, как вы умрёте. Не полностью, но в большой степени. Так что, если нам не удастся обучить всех людей красиво проживать каждый момент, и мы хотя бы научим их разумно распоряжаться последним моментом жизни, Это поможет им хорошо пройти через разоблачение. Люди могут верить, что у них всё хорошо, но на самом деле это не так. Они живут в хороших домах, ездят на хороших машинах, смотрят на других, у кого всего этого нет, и думают: "Моя жизнь удалась". Сравнивать себя с теми, у кого дела идут хуже, и радоваться это нездоровые отношения. Но в жизни большинства людей есть лишь такая радость. Я не могу назвать это хорошей жизнью. Для меня хорошая жизнь это когда вы способны сидеть на месте, чувствуя, что у вас всё в порядке, и неважно, есть у вас что-то или нет, включая еду. Дело не в том, что вы не способны заработать на пропитание и на всё остальное, но это не определяет того, кем вы сейчас являетесь. Этого также не определяет то, в каком доме вы живёте, кто и как к вам относится и что говорит Кто и почему вами восхищается или унижает вас? Стоит вам сесть и вы ощущаете, что жизнь прекрасна. Если ваша ситуация такова, то да, вы живёте хорошо. В последнее время меня особенно заботит этот вопрос. Я видел, как некоторые дорогие мне люди умирают плохо. Это не какие-то неудачники, а те, кто думал, что живёт прекрасно. Они получили от жизни всё, чего хотели: образование, работу, семейную жизнь, их дети выросли, вступили в брак, переехали за границу и завели своих детей. Для большинства людей это означает, что жизнь удалась, мечты сбылись. Но когда наступила финальная фаза жизни, такие люди оказались к ней не готовы. Они были совершенно сломлены и умерли плохо. Около 90% тех, кто верит в свой успех и хорошую жизнь, Умирают плохо, потому что современное общество не умеет позаботиться о том, чтобы люди жили хорошо. Я почувствовал, что нам следует хотя бы поделиться простым духовным процессом. Его можно передать людям за несколько минут, чтобы они хотя бы один момент жизни провели разумно, чудесно. Я всегда мечтал, чтобы люди жили в блаженстве. Это возможно. Но Многие из них сдались и упорствуют в своём страдании. Что бы вы ни делали, переубедить их невозможно. Они хотят вкладывать энергию в страдание. Теперь я думаю, ладно, если мы не можем научить всех жить хорошо, научим их хотя бы хорошо умирать. Это чудовищный компромисс, но, как вы знаете, в мире 7 миллиардов людей. Вы никогда не сможете заполучить их всех на 7 дней, заставить 3 часа в день сидеть, обучаться новым навыкам и делать практики. Этого не будет. Но если они убеждённые страдальцы, то, по крайней мере, пусть у них будет возможность умереть без растерянности, страха и страдания. Не думал, что когда-то это сделаю, но, знаете, я стал практичным. Я примирился с нынешним положением дел, потому что между возможностью и реальностью есть дистанция, которую не каждый хочет преодолевать. А если человек не хочет, вы ничего не сделаете. Вы можете лишь уговаривать его, умасливать, подталкивать, но стоит чуть переборщить, и человек уйдёт. У меня нет никаких иллюзий на эту тему. Любой человек уйдёт, если вы пересечёте определённую черту. Я это знаю. Если бы мы могли посадить всё население Земли в банку и закрыть там, я бы не отказался от возможности заставить их хорошо жить, но они на свободе. Даже в центре йоги Иша никто не сидит в банке. В лучшем случае у нас есть несколько человек в вакуумной банке, которых мы можем подталкивать на пути, но я уверен, всех можно обучить хорошо умирать, потому что это не требует много времени. Это легко, просто. и я знаю, как это сделать, хотят люди того или нет. Мы можем вмонтировать в них нечто такое, что сработает в последний момент жизни. Духовный процесс призван помочь людям хорошо жить и хорошо умереть. Помочь человеку хорошо умереть не означает помочь ему умереть, как считают сторонники эвтаназии. Это означает помочь ему перейти из воплощенного состояния в бестелесное с предельной осознанностью и благостью. Если человек хочет совершить этот переход самостоятельно, требуется некоторая подготовка. Есть много методов для взращивания осознанности в течение жизни, позволяющих совершить переход благостно, когда придёт время. В противном случае мы можем позаботиться об этом моменте для каждого человека, если он готов сотрудничать и уделить себе внимание. В прошлом так проводились большинство посвящений. Её к садился в каком-то месте и давал людям посвящение. Что происходило в это время? Ничего. Кто-то скажет: "В моей жизни ничего не случилось". Это не важно. Когда наступит момент смерти, посвящение сработает. Не то чтобы мы уже этого не делали. Делали, но не так активно. Сейчас мы хотим активно проводить посвящения широкой публике, чтобы в жизни каждого человека было что-то. Если оно не проявится сейчас, то по крайней мере, наверняка проявится в нужный момент. Часто старые больные люди просят меня навестить их. Иногда те, чьи старые родители страдают, отправляют мне их фотографии. Когда я вижу, что в стариках достаточно зрелости, и они просят меня не о выздоровлении, а о освобождении, Или когда их пра-рабт почти исчерпано, происходит следующее. Если я навещу этих людей или посмотрю на их фото, то в течение 7-8 дней они уйдут, поскольку жизнь без программного обеспечения чрезвычайно хрупка. Но это работает в обе стороны, потому что иногда хорошо продлить чью-то жизнь, а иногда ускорить уход. Скажем, вы плывёте на лодке Достигнув берега, вы должны выйти из неё. Если вы по какой-то причине продолжаете сидеть в лодке, вас унесёт от берега. А вы этого не хотите. Иногда мы продлеваем жизнь, потому что человек не успел достичь цели, у него не осталось топлива. А бывает, что человек достиг цели и готов к освобождению, но топливо ещё осталось. Оба метода полезны. Возможно ли, что такие люди освободятся? Человек освобождается на самом только в том случае, если он исчерпал весь цикл прорабдхи. Когда всё кончено, он оказывается в неком пространстве, где карма отсутствует. Многие люди умирают от старости. Возможно, они жили как болваны, но в последние несколько дней в них вдруг зарождается новая мудрость, новая осознанность. потому что их карма на текущую жизнь почти исчерпана, а следующая порция кармы ещё не подоспела. Это благословенный период. Даже те, кто прожил жизнь в невежестве, знают: через 3 дня я умру. Такие люди могут раствориться очень легко, потому что дожили до благословенного состояния, в котором нет кармического груза. Где-то есть большой склад кармы, но сейчас Они пребывают в том маленьком промежутке, где карма отсутствует. Мы можем помочь им умереть в осознанном, а не в бессознательном состоянии. При благоприятной ситуации возможно и растворение, и освобождение. Но если они умирают от болезни прежде, чем исчерпывают прорабтку, растворить их невозможно. И я даже не стану пытаться. Всё, чем мы можем им помочь, это умереть осознанно. В этом случае они получат перерождение лучше прежнего. Можно ли помочь человеку даже в том случае, если он меня не знает? Когда речь идёт о таком уровне, я не говорю о себе как о личности с неким набором привычек, убеждений и особенностей. Неважно, знаете ли вы меня лично. На этом уровне нет никого, кто не знал бы меня. Здесь то, что я называю собой, также является вами. В этом измерении нет индивидуальности. Я часто говорю, что с большинством людей, которым я дал посвящение, я никогда не встречался. Когда вы совершаете ошибку. Момент смерти великолепная возможность для вмешательства. Я могу помочь вам умереть хорошо, но не могу помочь вам хорошо жить. Будет лучше, если вы поставите себе цель хорошо жить, а не только умереть. Если вы планируете возвращаться сюда ещё 100 раз, то можете позволить себе прожить глупую жизнь. Но если вы хотите, чтобы эта жизнь стала последней, то должны научиться жить хорошо. Последний раунд должен быть лучшим, не так ли? Когда время пришло и ситуация созрела до такой степени, что есть только жизнь и смерть, а всё остальное неважно, то для меня это лишь секунда работы. Но сколько займёт ваш путь, зависит от вас. Вы можете сделать так, чтобы всё произошло этим вечером, а можете ждать несколько жизней. Если вы пришли ко мне, то я не дам вам возможности ждать несколько жизней, разве что до конца этой Если будете продолжать откладывать до лучших времён, то когда смерть постучится в вашу дверь, вы окажетесь беспомощны. Когда к вам постучится смерть, вы вдруг увидите, что ваше тело ничего не значит. Все ваши навыки ничего не значат. Ваши муж, жена, дети ничего не значат. И ваша красивая одежда ничего не значит. Вы окажетесь беспомощны. Как свервятник, я буду ждать этого момента, потому что тогда вы захотите что-то сделать. Если вы умны и вам не чужд здравый смысл, то вы создадите это желание прямо сейчас. В противном случае будете сопротивляться неизбежному. Если вы обладаете критичным умом, то когда вы приходите ко мне, возведя вокруг себя стены сопротивления, мы постараемся постепенно уничтожить их. Возможно, стены полностью не исчезнут, но станут тоньше. Это долгий и утомительный процесс. Мертвый не обладает индивидуальным умом, и потому легче вас поддается влиянию. Можно сказать, что вы плотное привидение, наделенное телом. С бестелесным привидением справиться легче, потому что у него нет различающего ума. Оно примет все, что вы ему скажете. Единственный нюанс — не говорите с ним «смех». человеческим языком, потому что оно лишилось своих ушей вместе с телом. Говорите с ним иначе. Оно всегда готово слушать. У него нет различающего ума, и значит, оно не сопротивляется. Когда мы говорим ему что-то приятное, оно тут же становится приятным, и мы можем делать с ним всё, что угодно. Но если вы зародили в себе желание, не обязательно ждать смерти. Тем, кто целиком сдался мне хотя бы на один момент, не следует беспокоиться об освобождении. Об освобождении гарантировано. Будут они жить благостно или нет, зависит от них. Благостную жизнь надо заработать, но освобождение гарантировано. Как это работает? Есть слово, широко известное на Востоке майя. Оно точно передаёт то, что я хочу сказать, но его так долго использовали неверно, что теперь мы его избегаем. Мая означает то, как вы существуете сейчас. Ваше восприятие и понимание жизни иллюзия. Основа этой иллюзии ваше убеждение в том, что вы являетесь индивидуальностью. Это ошибка. Если я вас спрошу, связаны ли вы с землёй, вы ответите да. Это неправда. То есть правда, но вы не испытали этого на опыте. Это правда не потому, что вы соединены с землёй, а потому что вы и есть земля, её часть. Но из-за вашей неспособности отбросить иллюзорную идею, что вы только связаны с землёй, но не являетесь её частью, вы существуете как индивидуальность. В центре йоги Иша брахмачарии бреют головы и носят одинаковую одежду, чтобы не отличаться друг от друга. но мелкие действия, например, то, каким образом они наносят вибхути на лбы, каждый хочет совершить по-своему. В мирской жизни все постоянно стремятся укрепить свои стены, свои границы. Барахмачарья означает, что вы находитесь на пути к божественному. Что это за путь? Он заключается в том, что индивидуальности не существует. Всё является единым, универсальным процессом. Если вы посидите минуту на одном месте, не стремясь поддерживать свои границы, это будет потрясающе. Дерево на такое не способно. Но вы легко можете сделать это со мной по разным причинам. С деревом всё в порядке, но оно, как и вы в данный момент, не обладает осознанностью. А два неосознанных существа не способны соединиться. Они всегда будут подобны отдельным мыльным пузырям, хотя внутри них один и тот же воздух. Ваша иллюзия отделённости большая проблема. Смысл пребывания рядом с гуру состоит в том, чтобы отбросить границы. Если вы будете просто сидеть рядом с ним, это произойдёт. Я сказал, если вы посидите со мной хотя бы в одном мгновении, если сможете быть со мной полностью, это случится. Это может быть на посвящении или же просто от одного взгляда. Порой это происходит даже тогда, когда человек лишь слышал обо мне, но мы ни разу не встречались физически. Ему достаточно увидеть мою фотографию, чтобы открыться. Быть вместе с чем-то или с кем-то означает только то, что вы ни на мгновение не устанавливаете свои границы. Если в течение дня вы сможете просто быть, не устанавливая границ, мы станем боготворить вас, потому что отказ от границ божественное качество. Да что там день или час. Если вы откажетесь от границ хоть на момент, то больше никогда не переродитесь. Достаточно одного момента вашего пребывания со мной, и эта жизнь станет для вас последней. Но, давая вам эту гарантию, я не хочу, чтобы вы обленились. Ваша последняя жизнь также должна стать самой чудесной. Я могу сделать её последней, но не могу сделать её чудесной. Это под силу только вам. Для этого вы должны практиковать садхану. Пообещайте мне это. Однажды, когда мы были в путешествии к горе Кайлас, мы целый день шли, а вечером были с атцанги. Мы путешествовали небольшой группой, так что атмосфера была неформальной, и мы говорили о многом: о жизни и о том, что происходит после неё, о буддистах и так далее. Медитатор из Америки спросил: «Садхгуру, нам повезло быть с твоими учениками. А каково тебе быть нашим гуру?» Только американец может задать такой вопрос. Я ответил. «Видишь ли, быть йогом потрясающе. Я бы не променял это ни на что другое. Но быть гуру часто раздражает, поскольку то, что можно сделать в секунду, люди растягивают на всю жизнь. Если вы отдадите себя мне на секунду, я гарантирую, что вы умрете по-настоящему. Поймите». Если кто-то выстрелит в вас из пистолета, вы снова возникнете где-то ещё. Но если вы мне позволите, то я застрелю вас таким образом, чтобы вы больше никогда не вошли ни в какую утробу. Для этого не требуется много жизней, достаточно одного момента. Для тех, кто уже совершил ошибку, связавшись со мной, В какой-то степени всё уже определено, если только человек сам не захочет пойти против этого стремления в себе. Я не хочу вмешиваться в вашу жизнь, но что касается вашей смерти, как правило, я держу её в своих руках. Книгу читал Александр Авигнаянтра Шаронов.